Светлой памяти короля Александра Жизнь героя ведет человечество. Как исток вдохновений, как мера прекрасного, как побудитель мужества — так звучит голос истинного героизма. Кто же скажет, что этот светлый зов не звучал во всю жизнь короля Александра? Кто же не почерпал вдохновение к добру, узнав, как бесстрашно и мужественно боролся король-рыцарь за родину, за все славянство, за дорогую ему Русь, за добро и строение? Народ его должен был справедливо гордиться именем монарха, воина и строителя, и покровителя знаний и художества. Среди всех трудов своих король всячески заботился о народном просвещении. Еще недавно он отдал дворец свой под музей. Еще недавно он звал к изысканиям науки и поощрял исследования древних наследий своего народа. Как бы люди не горевали о потере его, все же еще недостаточно можно оценить незаменимую утрату. Невозможно представить себе все те необыкновенные сочетания, вместившиеся в личность короля Александра. Дух его закалялся в горниле, неповторенных мировых трагедий. Он вел героическое войско, с которым разделял все трудности войны и похода. Он самоотверженно принял на себя все бремя государственной ответственности. Когда стране угрожало разделение, именно он принял на себя всю тяжесть единоличных обязанностей. Он находил светлое строительные слова и во дворце, и в хижине. Он всегда помнил России самых прекрасных и трогательных выражениях. Он не только хотел добра, но и творил его на всех путях своих. Как отец народа он ходит среди народа, и от молодости он был героем. Под этим редким величественным знаком прошел он свой путь земной. Много слез проливается королей короле -герое. Много сердец трепещут в сознании, что среди нас, среди тьмы и смущений проходил этот светлый вождь, и содрогается сердце от того, что не уберегли его. Когда что-то еще не ушло, тогда люди думают об этом легко, но когда переступается невозвратимая грань, то со всей болью мы можем лишь твердить о том, что не уберегли такое светлое явление. Не только для своего народа он будет самым светлым, незатемненным воспоминанием. И в былинах, и в звучных песнях сохранится память о герое-рыцаре. Не менее нестираемо будет жить имя короля Александра и в сердцах русских. Память о нем будет новым, крепким залогом славянского единения. Пусть не думают те, которым такое единение не по сердцу, что с телесным уходом кончается и духовное воздействие. Наоборот, духовная связь и укрепляется духом, и потому память о короле Александре всегда будет живым залогом славянских взаимопониманий. Как бы ни были удалены на разных материках сердца славянских народов, в них всегда пробуждается несказуемая искра единства, и при встрече самые незнакомые люди, узнавая взаимное славянство, просветленно говорят друг другу «брат». Беда случилась в славянстве, герой славянства ушел, но звучит его постоянный светлый завет, что без одной славянской страны не будет и другая. Молодежь будет помнить, как свято покойный король хранил заветы славянства, как он почитал знание и красоту, и как он строил в великом труде. Вместе с простой почтой приносили незаказное небольшое письмо где говорилось «Король Александр пишет». Так просто, так человечно и так глубоко просвещенно заботился король и находил время, чтобы лично оповестить, пригласить или предложить посетить святыни Югославии. Помню, как загорался президент Югославской академии Мануилович, как только начинал говорить о короле Александре, а сенатор Можуранич или старый дипломат Спалайкович или славный воятель Югославии Местрович и многие разные по характерам люди всегда одинаково вспыхивали они, говоря о короле Александре, о его словах, о его решениях и ободрениях. Темная рука злодея нарушила славный путь строителя. Злая его ли еще раз вторгнулась в дела света? Каждый героический облик напоминает людям о том, что среди обыденной жизни нашей возможны славные дела. Думаю о прекрасном жизненном подвиге короля Александра. Пусть еще раз помыслим все мы о единении, о том взаимном доверии и сотрудничестве, которое позволит нам охранить истинные духовные ценности. Будут стоять памятники королю Александру, и не холодный металл, но горячее сердце героя будет светить человечеству. Надолго будут посвящены королю Александру многие книги, полные трогательности и величественности фактов и воспоминаний, и старое и молодое поколение глубоко почувствуют неугасаемую близость этого прекрасного и величественного духа. Благословенные светлые герои. 12 октября 1934 года Харбин Манджудиго